Глава 30. Поступить в Академию. Такого я точно не ожидала. Еще месяц, Даниэлла. Герцогиня Сесилия Хейгл подошла ко мне и нежно, почти по-матерински, погладила по плечу. Я почувствовала тепло, и мне стало так спокойно. Сердце более не билось, как сумасшедшее. Мысли улеглись. И я поняла, что элементали... Это лучшее, что могло бы со мной случиться. Только вот браслет. А что мне делать с этим? Я подняла руку повыше. Сначала разберемся с твоими бумагами, после и блокиратором займемся. Не бойся, все заботы я возьму на себя. А тебе пока лучше не появляться в городе и обществе. Зачем вы помогаете мне? Только из-за Софи? Женщина тяжело и глубоко вздохнула, словно она собиралась силами, чтобы сказать что-то важное. Ее глаза выражали странное смешение грусти, решимости и надежды. «Я знала твою мать», — тихо ответила она, и уголки ее губ дрогнули. «А ты так похожа на нее. Те же черты лица, волосы, глаза». «Может, вы знаете, что тогда случилось? Мой отец!» Я закусила губу. Герцогиня покачала головой. Все произошло на приеме во дворце. Предавшись воспоминаниям, она подошла к окну. В такой же погожий летний день, как сегодня. Он не предвещал никаких бед. Светские беседы, обсуждение последних новостей, как сейчас помню. Мы с твоей матерью и еще несколькими дамами сидели на террасе, обвитой плющом, пили чай и лениво беседовали. Мужчины и юноши играли в крокет на газоне. Все было так спокойно и умиротворенно. А после... Женщина поежилась, словно от внезапно налетевшего холода. «Услышали крики, шум, какую-то возню». Мы тут же побежали к месту происшествия и увидели, как твой отец держит в руках кинжал, а возле его ног лежит Уильям Крайтон, первый советник его императорского высочества. Это было ужасно, и события этого дня навсегда останутся в моей памяти. На пару мгновений гостиная погрузилась в вязкую тишину, которая нарушалась лишь тиканьем старинных часов на стене. Тик-так. Тик-так, тик-так. Воображение рисовало образ отца. Его окровавленные руки, лицо, на котором застыли капли пота, рваная рубашка. «Сама понимаешь, свидетелей достаточно», — продолжила герцогиня. «Я как могла успокаивала твою мать, но она была так убита горем, что...» Женщина замялась, словно поперек ее горла встал тугой ком. «Даниэлла», — продолжила она, — «твоя мать лишилась рассудка еще до того, как на нее надели турмалиновый браслет. Она все время, все время твердила, что Риджинает невиновен. Когда вас сослали, Беатрис не могла и двух слов связать. Мне так больно было на нее смотреть, а ты... «Двуликий, совсем дитя». «Но...» «Говорить было сложно. Я отчаянно пыталась собраться с мыслями». «Почему? Почему он это сделал? Почему напал на советника? Что говорил Крайтон после?» «Твой отец помешался?» «Да», — кивнула герцогиня. «Я хорошо помню его глаза». В них плескалась ярость и такое безумие. Может, его отравили или наслали проклятие? Я попыталась найти хоть какие-то объяснения, уцепиться хоть за какую-то соломинку. И он действительно невиновен. Даниэла, твой отец признал свою вину. Ни под какими чарами он не был, его проверяли. Кто это был? Кто его проверял? Во мне вспыхнула ярость, потому что ответа не требовалось, и я уже обо всем догадалась. Эймунд Тор. Подтвердила мои мысли Сесилия Хейгл. Ну, разумеется, раздраженно бросила я. Кто еще это мог быть, как не дракон? Ты его знаешь? Бровь Сесилия Хейгл удивленно приподнялась. Встречались. Дернула плечиком и тут же замолчала. Пожалуй, не стоит рассказывать ей о том, что произошло на Балу. По крайней мере, это может подождать. Он вел дело. Не было никакого дела. Женщина развела руками. Свидетели, да и покушение на первого советника посчитали покушением на самого императора. Приговор вынесли быстро. А казнь драконий огонь. Твой отец не мучился. Зато потом началась сущая вакханалия, конфискация имущества, блокирующие магию браслеты, ваша с матерью ссылка, в которой не было никакой необходимости. Эймунд Тор купил наш дом. Шикнула я, вспомнив напыщенное лицо дракона. «Это случилось позднее», — пояснила герцогиня. «Сперва им владел Крайтон». Поместье Мароу досталось ему как пострадавшей стороне. «А дракон? Когда им стал владеть дракон?» Сесилия Хейгл на минуту задумалась. Мысли ее блуждали где-то в прошлом, далеко отсюда. «Прошел год или два?» Наконец ответила она. «Дракон столь сильно жаждал его заполучить, словно от этого зависела его судьба или жизнь». Конечно, цикнула я. Судьба. Раздражение внутри заворочилось сильнее, и чтобы скрыть его, я закрыла глаза, сосредоточившись на дыхании. Эймунд Тор не важен! Он никто! Для меня он никто! твердил внутренний голос, и я была с ним полностью согласна. Ты его ненавидишь, закивала герцогиня. Понимаю. «Но, Даниэла, то, что произошло в прошлом, должно остаться в прошлом. Сейчас нужно жить настоящим и думать о будущем, а будущее ждет тебя». «В Академии Элементалия, да, вы правы, вы, разумеется, правы». «Ну вот и замечательно». Сесилия Хейгл ласково улыбнулась. «Пойдем». Она подплыла ко мне и взяла за руку. Ты со вчерашнего дня ничего не ела, а завтрак – это важный элемент питания, который обеспечивает организм энергией. Последующий день прошел тихо, комфортно и по-семейному тепло. А вечером за ужином герцогиня передала мне брошюру, с которой я немедленно направилась к себе в комнату. Хотя все было уже решено, мне нужно было побыть наедине и хорошенько обдумать дальнейшие действия. Брошюра Академии Элементалия была на удивление темной, черно-белой, но с максимальной информацией. Бесплатное обучение, так как все расходы на образование магов полностью брала на себя государство. Форма книги, письменные принадлежности тоже выдавались в Академии. И если судить по той же брошюре, Элементалия принимала магов всех сословий, она не смотрела на родословную и чем жили люди до неё. Главное – обучение и раскрытие силы, которое позже пойдет на благо всего государства. А еще все адепты действительно находились под защитой Академии. Дело в том, что в Эскине магов рождалось не так много, и стране было выгодно, чтобы они оставались в пределах империи. Все предельно понятно, но вот что происходило на самом деле. В Блэктауне жили маги. И мне они всегда казались слишком высокомерными, не говоря уж о том, что за свою работу брали просто баснословные деньги, особенно целители. Были в стране и преступники, которые практиковали запрещенные виды магии. Один из таких Хан к которому я обратилась за помощью. Я пыталась вспомнить, что он не говорил, однако воспоминания размылись и почти стерлись из сознания. Но я отлично помню дракона. Его рык, хлопанье крыльев, как сотрясалась крыша башни. Он почувствовал меня и каким-то образом явился, пролетел сотни тысяч лик, что отделяли Блэктаун и столицу. Мысль кольнула сердце тонкой иглой, и я непроизвольно вздрогнула, уставившись в пустоту. На мгновение показалось, что я вновь увидела его, но нет. Это лишь игра света и тени на стене. Никого в комнате не было. Я облегченно выдохнула и, пообещав себе больше не вспоминать Эймунде Тора, спокойно уснула. А на следующее утро, точнее уже после завтрака, в особняк явился высокий мужчина средних лет с острой бородкой и в полулунных очках на носу. Одет он был в длинный балахон цвета лазури. По тому, как выглядел гость, я сразу поняла, что это был тот самый магистр, о котором говорила герцогиня. «Сесилия!» Радостно он поприветствовал хозяйку дома. «Цветешь и пахнешь, впрочем, как и всегда». «Магистр Арелион!» Леди Хейгл сделала кокетливый книксон. «Просто Юстас! И это я должен кланяться! Пожертвование герцогине!» «Академия никогда не забудет твою щедрость, Сесилия!» «Что еще делать с деньгами, как не поддерживать поколение будущих магов?» Заливисто расхохоталась женщина. «Кстати, если у нас зашел разговор об Академии, позволь познакомить тебя со своей новой воспитаницей Герцогиня чуть отодвинулась в сторону, открыв меня прямому взору магистра. «Даниэлла, маг воды!» «Как увлекательно!» – восхитился мужчина. «Из магов воды получаются неплохие алхимики и целители. Кем бы вы хотели стать, милая девушка?» «Целителем». На одном выдохе отчеканила я. Сразу вспомнились маги Блэктауна с их неподъемными для простого населения ценами на услуги. И, конечно же, мама. «Как знать, стань я целителем, то, возможно, смогу ей помочь». «От этих мыслей мой энтузиазм только усилился. Теперь я была уверена, нужно поступать». «Значит, будете целителем», – благодушно заявил магистр Орелион. «Мой факультет – один из лучших в элементалии. «Однако у нас одна проблема», – покачала головой леди Хейгл. «Даниэлла, дорогая, подойди ближе». «Блокиратор». Мужчина неопределенно хмыкнул, увидев турмалиновый браслет. «Я говорила, что ситуация с заковыкой». «Можно взглянуть», — обратился ко мне магистр, потянувшись к запястью. Подняв руку, я позволила ему разглядеть опостылевший мне блокиратор. Ужасно хотелось снять его и, наконец, узнать, на что я на самом деле способна. Магистр Арели, он вертел мою руку и так, и сяк, при этом щурясь и бубня себе под нос. «Очень интересно. Да-да, интересный экземпляр. Простите, а что в нем такого?» «Да, собственно, ничего. Довольно топорно сделанный блокиратор. Вы даже его сумели повредить. Вот, видите?» Мужчина указал на замочек с отверстиями для камней. «Два кристалла уже выпали. А что тогда?» Не поняла я. Магистр вновь хмыкнул, выпустив мою руку из своей, однако он не переставал коситься на браслет, следил за ним словно привороженный. «От него исходит мощная энергетика», — наконец высказался Юстас Арелион. «И это меня немножко напрягает». «Меня не возьмут в академию?» В этот момент я готова была проклясть дракона, который в свое время надел на меня злосчастный ограничитель. Внутри яркой волной всколыхнулась злость. Горячим омутом она обжигала душу и заставляла сердце биться сильнее. Магистр словно почувствовал мое громоподобное настроение, поэтому поспешил успокоить. «В Академию вы поступите. Империи необходимы квалифицированные маги». «Хорошо, что ваш опекун...» Мужчина улыбнулся леди Хейгл. «Это понимает. Но браслет... Чтобы его снять, нам нужна помощь». «И чья же помощь понадобится?» По-деловому уверенно поинтересовалась герцогиня. «Браслет должен снять тот, кто его надел». Я невольно зажмурилась. «Нет, снова он...» даже видеть его не хочу». «Сесилия, вы знаете, кто исполнял приказ?» «Эймунд Тор». Сухо давя в себе эмоции, ответила я, на пару секунд опередив герцогиню. «Дракон». Последнее слово магистр произнес медленно, тщательно проговаривая каждую букву. «Дракон». Мрачно подтвердила я, вспомнив, что вчера вечером обещала больше не вспоминать Эймунда Тора. Что ж, мужчина многозначительно хмыкнул. Не такая уж это и беда. Мы знакомы, я сам с ним поговорю. А если он откажет? Как я понимаю, сейчас готовятся бумаги на помилование. Леди Хейгл утвердительно кивнула. Тогда отказать он не сможет нужно только подождать». «Значит, все хорошо?» — воскликнула я, напрочь позабыв про правила хорошего тона. «Не вижу никаких препятствий для вашего поступления. Сегодня же доложу ректору, за вами закрепят место, а через месяц, когда с вас снимут браслет, то можете явиться на экзамен». «Экзамен? Но я...» Голос предательски дрогнул. «Ничего не умею». Я не умею колдовать. О, бросьте! Махнул рукой преподаватель. Первый экзамен в элементалии ⁇ это лишь проверка силы. Вы его пройдете. Даже через браслет ощущается, что в вашей крови течет магия. Нужно только измерить резерв, для того, чтобы вам подобрали правильную нагрузку. Я выдохнула. Все складывалось как нельзя лучше. Браслет... Мое официальное помилование — Академия. Настроение омрачалось лишь тем, что нужно будет вновь встретиться с Сеймундом, но по сравнению с Джереми и его жаждой выдать меня замуж, это так, мелочи. Прошла неделя. еще одна. А кузен не переставал меня искать. Сесилия Хейгл каждый день приносила мне свежие новости. «Сейчас он больше напоминает загнанное в угол животное», – высказалась за ужином герцогиня. «Загнанные звери бывают опасные, констатировала я всем известный факт. «Что будет, если он узнает про Академию? Узнает, что вы занимаетесь моими бумагами?» «Твоими бумагами занимаются проверенные юристы. Уж поверь мне, свое дело они знают. Суд будет закрытым». «У Джереми связей там нет, иначе он бы все сделал по закону, а не просил помощи у моего племянника. Джонатан давно таскает бумажки во дворец. Некоторые наивно полагают, что подписи немощного императора бывает достаточно». «Когда-то было достаточно». «Ты о своей семье?» – покачала головой леди Хейгл. «Да, возможно. Однако...» Женщина сдвинула брови и откинулась на спинку кресла. «Вот сейчас я сижу и думаю. Зачем? Зачем твой отец сделал это? Реджинальд всегда казался мне спокойным, рассудительным человеком. Что его сподвигло взяться за нож? Этого мы уже не узнаем». Печально выдохнула я. «А ваша ссылка?» Не унималась герцогиня. «Тайная». Я только подлила масло в огонь. Глаза леди Хейгл расширились, она глубоко втянула носом в воздух, даже чуть-чуть привстала, словно докопалась до самой сути, и вот-вот расскажет мне. Но прошла секунда, еще одна, а герцогиня мне так ничего и не объяснила. Наоборот, она закрылась, с головой уйдя в себя. Взгляд ее был неподвижен, Словно женщина с головой погрузилась в пучину воспоминаний. «Единственный, кто знает точно и может все рассказать, это Уильям Крайтон», подытожила леди Хейгл после затянувшегося молчания. «И где же первый советник теперь?» поинтересовалась я, но женщина лишь развела руками. «Мои возможности не безграничны». «То есть вы ничего о нем не знаете? Где он? Что с ним?» «Правда ли это? Или герцогиня о чем -то умалчивает?» «Крайтон. Мак», — сухо выговорила она. «И может быть, где угодно. Он оставил службу года два-три назад. Больше о нем я ничего не слышала». «Не верю!» — громогласно прокричал мой внутренний голос. Но я предпочла оставить свои мысли при себе. К тому же в холле послышался подозрительный шум и скрежет, словно кто-то пытался незаметно вскрыть дверь и пройти в особняк. Герцогиня тоже что-то услышала. Потому как она поднялась и опасливо зазиралась по сторонам, я поняла, что мне не показалось. В дом действительно кто-то пробрался. «Вы кого-то ждёте?» «На всякий случай поинтересовалась я, беря со стола серебряный канделябр». «Я отменила все приглашения на этот месяц», – испуганно прошептала герцогиня. «Как назло, леди Хейгл распустила добрую половину слуг и охрану, чтобы никто не проболтался о моем местонахождении. Защитить нас было некому. Но ничего, я уже отбивалась от насильников. Справлюсь!» Шаги тем временем усилились. Нежданный гость прошелся по холлу и теперь направился в гостиную. Держа увесистый канделябр в руках, тихо как мышка подошла к дверному проему и остановилась на самом его краю. «Вымерли, что ли, все?» — донесся грубоватый бас. Он был уже совсем рядом, И только незнакомец пересек порог гостиной, я попыталась ударить его по голове. Однако мужчине удалось увернуться. Реакция у него была молниеносная. А кроме того, он оказался магом. Плотный сгусток огня выбил из моих рук оружие. Серебряный канделябр мгновенно растаял, растекшись вязкой лужицей по полу. «Тетя!» Мужчина негодующе уставился на леди Хейгл. «Так-то вы встречаете героя войны!» Незнакомец гордо выпятил грудь, продемонстрировав не только герцогине, но и мне золотой крест, в центре которого сиял императорский герб с инкрустациями драгоценных камней. «Тетя? Герой войны? Я уже ничего не понимала. У леди Хейгл был еще один племянник?» «Энтони!» Опомнившись, воскликнула герцогиня, подбежав к незнакомцу, который и правда оказался ее племянником. Сглотнув вязкую слюну, обтерла вспотевшее от перенапряжения ладони о платье, напрочь позабыв про все правила этикета. «Боги!» – всплеснула руками леди Хейгл. «Я тебя совершенно не ждала!» «Да я уже понял!» Мужчина обвел гостиную задумчивым взглядом. «Где все? Не заметил ни одного слуги, а возле дома так темно, хоть глаз выколи!» «Давай я тебе позже все объясню», — отмахнулась от племянника леди Хейгл. «Дорогая тетушка», — подозрительно сощурился мужчина, — «что вы снова затеяли? В какую авантюру ввязались? Чую, что это связано с ней!» — на меня указали пальцем. «Кто вы? И почему на меня напали?» «Я... Я решила, что...» «Я никак не могла придумать достойное оправдание. Вообще, я подозревала, что, узнав обо всем, в дом пробрался Джереми». «Мы полагали, что в особняк прокрался воришка». Помогла с объяснениями герцогиня. «Думали, что если огреть его серебряным канделябром, он тут же переменит свое решение?» рассмеялся мужчина. «Ох, Энтони, полно над нами смеяться, лучше расскажи, что ты делаешь в столице?» «Так скоро, дорогая тетушка, а как же накормить, напоить путника?» «Боги!» – вновь всплеснула руками леди Хейгл. «И правда, что это я? Пройдем в столовую, сейчас велю разогреть ужин». Герцогиня, расцеловав племянника в обе щеки, живо убежала на кухню. «И все же...» Мужчина повернулся ко мне и взглянул в глаза. «Кто вы?» «Дани», — выговорила я, на всякий случай представившись своим коротким именем. «Извините, что пыталась огреть вас подсвечником. Думаю, вы хотели защитить себя и тетю, так что ничего страшного» улыбнулся Энтони. Племянник леди Хейгл был красив. Правильные черты лица, мягкие губы и сияющие светло-карие глаза, напоминающие два камешка янтаря с угольными вкраплениями посередине. Вид портил лишь шрам над правым глазом, который рассек черную бровь надвое. Одет он был в военный запыленный камзол». Вообще создалось впечатление, что мужчина прибыл в особняк прямиком с театра военных действий. Вот только где? И с кем у нас велась война? В столице было все спокойно, да и газеты молчали.